Эпилог. 7 лет спустя. Оливеру Финнеру не нужен был портативный бластер. У каждого киберга он был встроен прямо в ладонь. Он только проверил уровень заряда, отображённый на браслете связи, и ускорил шаг. Вот уже 2 дня он бродил по улицам нищего квартала, выслеживая свою жертву и наконец поймал, неспешно загоняя в ловушку. Он шагал быстро и легко, изменённое тело почти не знало усталости. А его жертва всё озиралась, вздрагивала и пыталась убегать. Оливер смотрел на него и понимал, что никогда бы не узнал этого человека. За годы в пекле он почти забыл, как выглядит Питер Дэвиш, но судьба успела свести их после, даже дважды. В первый раз, глядя на него, Оливер чувствовал только усталость и иррациональное желание рассмеяться этому мужчине в лицо. И ещё при первой встрече за пределами пекла Оливер увидел в его глазах страх дикий, животный, инстинктивный, как у маленькой букашки перед свирепым хищником. Тогда Оливер был безоружен, немного растерян, едва ли приспособлен к жизни среди людей. Он только делал вид, что спокоен, а сам следил за каждым словом, чтобы не обложить матом неудобные брюки. Питер же имел хорошее положение, руководил охраной префекта и мог позволить себе всё, но в то же время, несмотря на оружие, он смотрел на Оливера с нелепым ужасом тогда он был смешон теперь уже жалок если при нём и было оружие оно ему уже не поможет его тёмные волосы почти полностью утонули в седине только отдельные волоски белой в голове придавали грязной серости он осунулся побледнел скрючился и озирался как загнанный зверь он бегал между бараками и лавками в темноте налетая на нищих и торговшей и вообще ошалел старый выродок Заорала на него тощая старуха, когда он задел её и едва не перевернул её большую корзину с полугнилыми плодами, которую она пыталась продавать своим нищим соседям. Питер вздрагивал, дёргался от неё, едва не налетая на молодого Оливера, прятавшего за пазухой револьвер, бормотал свои извинения, оглядывался и переходил на бег. Оливер всё это видел, но спокойно размеренно шагал следом. Он понимал, что гонит его, как охотничий пёс русливого зайца но не видел в этом проблемы. Это его работа. Линзы на глазах выделяли Питера красным, мешая потерять его в толпе. Они же помогали определять спрятанное оружие и другие секреты прохожих, да и опыт давал о себе знать. Оливер видел людей и понимал, на что они способны. Тот щуплый парень с револьвером мог только приезжих пугать, а бабка с корзиной и голыми руками придушит, если надо. Залавоние этого района Оливеру не мешали. Это Питер ещё нелепо морщился, словно не скрывался здесь уже третью неделю кряду, а Оливеру было всё равно. На рыбные помои, гнилые фрукты, переулки с запахом мочи и плесени, рвотная перегарная кислятизна с нотами гари. Всё это было не хуже любого дня в пекле. Всё это было для него пустяком, да и улицы этого квартала Оливер знал. Он приезжал сюда когда развозил жетон на погибших, не для того, чтобы найти здесь кого-то из родных, а просто чтобы взглянуть на родину Ярвана, посмотреть, из какой дыры он был родом, не сказать от этой дыре спасибо за товарища. Почему-то для Оливера посетить родину и пожелать долгого здравия тем, кого он уже никогда не встретит, было равнозначными ритуалами. Он хотел, чтобы Ярван жил долго, но ну и чтобы судьба их больше не сталкивала, не заставляя делать страшный выбор между честью и долгом бойца Зап. Ярван ведь беглый преступник, как и все остальные сбежавшие из ДП3. Один он, Оливер Финнерр, реабилитирован с правом вернуться в социум. Служба в ЗАП в этом, конечно, помогала, а ещё поддерживала и даже развивала навыки хладнокровного бойца и убийцы. Если было нужно, он мог выследить и уничтожить почти любого, даже если это Питер Дэвиш. "Ты можешь отказаться", напомнил ему начальник, выдавая это задание. Зачем? не понял Оливер, не сразу вспомнив, что с этим человеком его связывает личный интерес. А когда осознал это, махнул на это рукой. Ему было всё равно. Жажды мести он не испытывал. Гнева давно не было. Дэвис вызывал в нём эмоции не больше, чем тренированная мишень во время тренировки или условный враг на учениях. Он не чувствовал ничего, не получая задания, ни теперь, следуя за Питером, что дрожал, оглядывался, сбивался с шага, спотыкался, падал в помойные лужи, вскакивал и мчался вперёд, почему-то надеясь уйти. Неужели он не понимает, что это бесполезно? мысленно спрашивал Оливер, удивляясь такой глупости. И нажатием одной кнопки на браслете выводил на левую линзу прозрачную карту местности где красным огоньком светилось его, как будто убежавшая жертва. По ему на мучи по отследить Питера Дэвиша было слишком просто. Глупо как-то, думал Оливер, наблюдая за красной точкой. Он следовал за ней, не меняя скорости шага и даже не доставая левую руку из кармана куртки. Он и правую не доставал бы, если бы не приходилось поглядывать на браслет связи. Он всё не мог понять, почему Питер так глуп. Не мог поверить, что тот не догадался, как его находят снова и снова. «Я бы уже давно отгрыз или сам чип, или всю руку, но перестал быть мишенью», — думал Оливер, а потом вспоминал, что на подобное способны не все. Почему тогда эти неспособные, по сути, бесполезные оказываются в зап, он тоже не понимал. Но помалкивал, зная, что виднее не ему, а начальству. У них там есть какая-то своя схема. А ему, человеку без образования, надо помалкивать, радуюсь, что он физически подходил под программу кибернизации. Иначе его вовсе остался бы до конца дня рядовым, а теперь мог дослужиться до капитана. И уже сейчас, как лейтенант, командовал небольшим отрядом. Плата за такую возможность была почти нелепой. Его руки и ноги были полностью изменены. Они не знали усталости, не испытывали боли, и их не страшно было запихнуть даже в огонь. Ним ничего не будет, только силиконовая имитация кожи может пострадать. Зато он легко гнул стальные прутья и поднимал вес больше себя в 5, а то и в 10 раз. И это при условии, что с таким количеством металла в теле весил он уже давно за 300 кг. Но зато в груди у него билось всё то же упрямое сердце, такое уверенное и спокойное, что даже теперь, преследуя виновника всех бед в своей жизни, не начинало биться чаще. Его разум оставался прежним. Не только перед психиатром раз в год на обязательной экспертизе надо было приоткрывать завесу тайны его холодных мыслей. Несмотря на прежний приговор и путь убийцы, он получил хорошую работу и возможность жить почти как раньше. То становясь прежним безжалостным обитателем пекла, то простым парнем с Майкана, который с лучшим другом Бергом пьет пиво в баре за углом, лениво наблюдая очередные гонки скоростных крейсеров на межпланетной трассе. Если он не поторопится и не покончит с этим хлопотным дельцем сегодня, то ему придется пропустить следующую гонку, и Берг наверняка скажет, что он лох, потому что Берга за мат браслет током не бьет, и он позволяет тебе такие словечки. Зараза! Пиво сбергом и гонки Оливеру явно были сейчас дороже, чем какая-то месть. Но он шёл за Дэвишем, снова его нагоняя, видя, что тот замер в одном из узких переулков, видимо, ожидая его. Ну и правильно, сколько можно бегать? подумал Оливер и свернул туда. Он знал эту улочку, за чем-то он когда-то прошёл в неё, просто потому, что она тупиковая. На этот самый тупик создают невысокие бараки и одноэтаж с пакатами, а круглыми крышами, словно у шатров или шалашей. Черепица у них разбитая, обтрёпанная, вся в выбоинах и вмятинах. Одного их вида когда-то хватило Оливеру, чтобы понять, что это место то самое из древних рассказов Ервана о том, как он однажды всё же ушёл от правосудия, забежав в этот тупик и спрятавшись в полуподвальной нише. Там такой лаз, закрытый решёткой, рассказывал Ерван. На решётка эта на соплях держится, поэтому её легко убрать, спрятаться в эту нишу. На самом деле, это недостаток. И если туда влезть, то будешь по грудь в дерьме стоять. Но зато можно решётку на место поставить, к стене прижаться. И вот тебя уже и не видно. И даже собаки, если они идут по следу, собьются из-за вонищи. Мне про это приятели рассказали, и оно прокатило. Правда, через 2 дня меня всё равно взяли. Но лишних 2 дня побегать было прикольно. Тогда это был один из множества нелепых рассказов о прошлом, которыми почти все осуждённые в компанию огня напоминали себе о том, что они живые люди с какими-то своими реальными жизненными эмоциями, а не выживающие манекены, недо конца расплавленные пеклом. А теперь для шефа это была подсказка, причём она сама всплывала в памяти, хотя он и слушал тогда ярванов полуухо, лениво, не желая заморачиваться. Если ты ещё не понял, я иду по сигналу твоего иммунного чипа, сказал Оливер, заходя в этот тупик. Тут же, судя по запаху, некоторые местные шлюхи обслуживали клиентов. На это же намекал и ящик, покрытый каким-то трепёмом. Оливер его видел и невольно усмехался, вспоминая логово волков. Они любили такие ящики, а потом кастер нэл, что у него после первого знакомства с Витой вся задница в занозах. За что его непременно дразнил словами Кирк. Эти глупые, грязные в своём роде воспоминания растекались в груди теплом, но Оливер всё равно пинал ящик подошвой берцев, и тот разлетался, роняя трепье и поднимая тот самый запах спермы, что стоял в давно потерянном троходробнике в базе демонов. Питер же нелепо не отзывался, хотя Оливер уже видел ту самую решётку, замечал, что она стоит криво, но марать руки о сточную канаву не хотел сам вылезет, думал Оливер, понимая, что уйти Петру действительно некуда. Труба там, как говорил Ярван, маленькая, по ней не уплыть. И именно от того, что она маленькая, вода там вечно и стоит, и дерьмо всплывает, придавая веселия. Ну, по крайней мере, Ярвану было смешно. Тебе некуда уходить. Вылазь, добегался уже, сказал спокойно Оливер, становясь напротив этой самой решётки. Оперраясь на стену плечами и доставая из кармана сигареты. Он всё обещал себе бросить, да и вообще не собирался заводить пристрастие к табаку. Но привычка вдыхать горячий дым и медленно выдыхать его в ожидании брала вверх. Нелепая в своём роде, она была рефлексом. И щёлкнул он зажигалкой быстрее, чем это понимал, затягивался и признавался себе, что безнадёжен, а потом забивал на это. Потому что пока он попадёт домой с этой богом забытой планеты, запах табака выветрится, и ни жена, ни сестра уже не станут ворчать, что он опять курил. Иногда они его смешили. Он возвращался порой со следами крови на одежде, а они ворчали, что он пахнет табаком. Но знали просто, что при малейшем ранении ему надо сначала отправиться в центр, а потом уже домой. И если он явился в кровавом шмате, то кровь точно не его. Бардак, конечно, но что поделать? А вот табак. В доме дети, кричала Лита, становилась в позу и даже иногда била его полотенцем. "Дурёха мелкая", обычно говорил он при этом сестре, требовал себя кормить, а сам уходил в душ, как ни в чём не бывало. Него забавляло дразнить сестру, но злить её всерьёз он никогда не хотел. "Ну ладно, я подожду. Только ты учти, что утомить меня ожиданием, мягко говоря, трудно" сказал Питеру Оливер, делая вид, что он вообще забыл про решётку. Он курил и думал о своём, о тех, кто ждал его дома, о Ярване, что когда-то бегал по этим улицам, о Виту, что, говорят, достал всех контрабандистов хуже Зап, об Ироне, болезни, которая его скорее всего уже давно его сожрала, но ему об этом было уже не узнать, о Кирке, с которым он не смог попрощаться. Он ни с кем не смог нормально проститься, хотя и сложно было бы представить, что он им говорил бы. Прощайте, парни, я в цивилизацию, а вы дальше как хотите. Так он должен был им сказать. Оливер об этом часто думал, вины не чувствовал, но понимал, что оставил какую-то недосказанность, такую, что угнетала даже его. Да и признавал, что будь у него выбор, не улетел бы он к людям, остался бы с ней людьми и их ирен с ней с возможностью реабилитации. Они ему были роднее и понятней, как минимум понятней, чем та крыса, которую надо было ждать, размышляя о своем. «Мне бы еще к оуверам заскочить», — думал шеф, вспоминая, что пропустил день рождения крестника, пока бегал за этим убогим. Вдова Вильхара, Малика, никогда не задавала лишних вопросов и все понимала, но приглашение ему отправляла исправно. Оно вот уже две недели висело непрочитанным сообщением у Оливера на браслете. Он не читал его, чтобы не забыть, потому что сынишка Вилли, Вильхер младший, точно обидится, если о нём совсем забудут. И так надеется на то, что дядя Олли приедет позже. Этого малово, Оливер любил ничуть не меньше, чем своих племянников. Своих детей у него не было и не будет. Ему запретили их иметь после той дозы радиации, что он получил. Карин тоже не советовали после всех тех встрясок, что пережил её разум, гормональный стресс её организму был не нужен. Поэтому вопрос о детях в их браке не стоял, даже не поднимался. Трое детей Берга и Элиты вполне удовлетворяли желания Карин повозиться с детьми, а те отвечали ей искренней любовью, позволяя при этом быть такой же свободной, как и её муж. Оливер, как это было нужно, мог сорваться на работу в любое время дня и ночи, предупредив Карин, что браслет будет настроен только на сообщения. В его семье идиотов не было, все понимали, что звонить за поводцу на миссии это мешать ему работать, ну или и вовсе помогать ему умереть. Потому Оливер и позволял себе оставлять личную связь, просматривая вечерами даже тут в нищих переулках новые фотографии домашней малышни. Старшему племяннику, Томасу, было уже 5, и он важничал, говоря, что отец у него зря поменял службу на диплом врача. А вот я бы стал командиром патруля, говорил он и не понимал, почему взрослые с него смеются. Захочешь, станешь, говорил ему Оливер, больше остальных балою мальчонку, и постоянно привозя ему в подарок что-то такое, что может сделать его ближе к мечте. Так он регулярно доставал голографические карты галактик, что можно пополнять дополнительными модулями в зависимости от возраста ребёнка, обновлял их и, когда имел возможность, сидел с племянником на полу и наблюдал, как он тыкает пальцем в звёзды и планеты, слушая почти сказочные рассказы программы. Для серьёзного изучения Томас Далман был ещё слишком мал, но, конечно же, считал себя самым умным и всё пересказывал маме, тёте, бабушке, даже к прадедушке приставал, когда тот прилетал к ним. "Да ты что?" восторженно удивлялся его рассказам Симон Финнерр, как будто впервые слышал эту сказочную чушь. Оливер обычно старался не смеяться, помня, что Томаса это обижает но не улыбаться у него не получалось. С маленькими племяшками зато все было сложнее. Двухлетние Эмма и Алла, как две настоящие принцессы, постоянно спорили за всеобщее внимание и даже Томаса пытались делить. Если берешь на руки одну, надо было взять вторую. Если одной привозишь куклу, то и второй надо. И не важно, что куклы любит только одна, а вторая плюшевых зверей. Они потом между собой всё делят, так как им нравится, но ты должен привести двух кукол и двух зверушек. Иначе тебя не позовут на игрушечное чаепитие, а это худший признак немилости у сестёр. Главное, что во всём этом балагане счастливо была мама, по крайней мере, так думал Оливер. Когда-то сидела с девочками с пластмассовой расписной чашечкой на том самом чаепитии, на которое он, Оливер, был торжественно не приглашён. Там же на игрушечном столе стоял букет из цветов, что вырастила мать, сама срезала и принесла девочкам, поставила ранним утром в их комнате, пока все спали. Она обычно замечала, что оно кратко и смотрит на них через приоткрытую дверь и улыбалась, забывая, что такое биться в истерике и глотать жменями таблетки. Она пила какие-то постоянные, те без которых ей просто нельзя, но ничего дополнительно не глотала, и это было великим достижением. По мнению её психиатра Перед матерью Оливер чувствовал себя виноватым больше всего, но она его не винила никогда, обнимая, целуя, принимая так, словно он и не был преступником, а оставался ее любимым сыном, что вечно уворачивается от ее поцелуев. Отец смотрел на него иначе поначалу, а теперь уже не косился, не хмурился, как-то привык и хоть и держался отстраненно, а называл его сыном и от людей не пытался прятать, как прокаженного. Смирился, видимо. А может быть, даже простил, просто не говорил об этом вслух. Но и Оливера это уже не тяготило. Но он был счастлив в новом большом доме на Майкане и хотел туда вернуться поскорее, а не стоять тут и курить одну сигарету за другой. Ты там замёрзнешь быстрее, чем у меня пачка закончится, сказал Оливер после часа молчания. Улочка окончательно затихла за это время. Огни без того скудные погасли, и густая темнота спустилась в переулок. Только Оливеру с его линзами все равно все было видно. И красный отблеск от выделенной цели, и взведенное оружие, смотрящее из-за решетки прямо на него. «Как будто он не знает, кто я», — спокойно подумал Оливер и закурил снова, не боясь выстрела. В той темноте с такого ракурса Питер точно не попадет ему в голову. А обстрелять металлические ноги будет просто бесполезно. Хотя, если постараться извернуться, можно, наверное, выстрелить и в живот. Но Оливер знал, что попасть при этом куда-то будет сложно. Под кожей у него на груди, животе и спине были металлические пластины, где-то они прятались под мышцами, где-то накрывали их сверху, но жизненно важные органы они всё равно закрыли, так что стреляй, не стреляй, дёргайся, не дёргайся, а без хорошего бластера или лазера ему не навредить. Можно только в голову попасть, потому что обычно её закрывают шлемом, которым теперь Оливер пренебрегал, чтобы не привлекать к себе глупого ненужного внимания. Стреляй, если так хочется, сказал Оливер Питеру, понимая, что в пекле уже взорвал бы эту сточную канаву и отчитался о рассеянии потрахов Петра Дэвиша. Но в этих бараках жили люди, а значит, надо было считаться с их существованием и просто ждать. На самом деле он не ожидал, что Питер действительно выстрелит, но он сделал это, явно стараясь попасть куда-то повыше. Пуля звьякнула, ударившись о металл левого бедра, и отскочила в лужу переулка. "Мимо", спокойно сказал на это шеф. Ему не жалко было даже штанов. Он купил их в этой дыре, как и всю остальную одежду, чтобы смешаться с толпой. А силиконовую имитацию кожи заменить было не трудно. Один комплект был у него с собой, и ещё три лежали дома. Неполных, но суть это не меняла. Шкорок для левой ноги у него было с лихвой. Если ты оттуда не выползешь, ты точно в меня не попадёшь, даже если очень постараешься, говорил он Питеру. "Проклятье", всё же зашептал тот. "Какого чёрта ты за мной увязался? Тебе виднее, за какие грехи?" равнодушно ответил Оливер, вминая сигарету в стену. Но он увидел, что именно делает Дэвиш, и потому ждал, готовясь к короткому бою, который всё это закончит. Он не стал нападать на Питера, когда тот положил пистолет, чтобы не замочить в сточной воде, отодвинул решётку и начал выбираться наружу. Одним ударом ноги ему в челюсть можно было бы выбить остатки его гнилых зубов, сломать ему шею и отправить отдыхать, согласно приговору трибунала. Но Оливер не хотел нарушать процедуру. Приговорённый за измену должен об этом узнать перед смертью, по крайней мере, того требует кодекс ЗАП для всех, кто получает право на убийство. Все эти люди даже после отставки обязаны подчиняться кодексу и соглашаться с решением трибунала, иначе они не военные, а просто бандиты, не люди, как чаще говорят. Оливер тоже подписал такие бумаги и подобие обучения прошёл, хоть и ему и смеяться хотелось от рассуждения психологов. Я видел, как люди жрут своих товарищей, поджарив их мясо на костре. И вы мне после этого затираете эту херню про сознание? спрашивал Оливер у психологов и морщился от удара током от очередного мата. Он сам согласился на этот метод восстановления нормальной речи, как называли его в центре. Сам бы он сказал, что без пиздюлей ему не справиться, но слово пиздюли было под запретом, и оставалось уже только в мыслях. Психологи, конечно, ужасались от его заявлений, но признавали его вменяемым и запрета на службу не давали, просто и сами сомневались в рациональности какой-то подготовки. Но они, видимо, как и Оливер узнали, что он может наматывать кишки на кулак, а может как сейчас спокойно ждать, пока жертва встанет на ноги в своей мокрой и изгаженной одежде, прилипшей к иссохшему от нервов и голода телу. "Я не думал, что ты и правда в ЗАП", признался Питер. Думал это слухи, да ещё и киборг. Как тебе это вообще удалось? Отвечать Питеру Оливер не собирался. Да и не было никакого особенного удалось. У него были навыки, которые в запросы нели как полезные, а дальше он просто выбирал, согласен он работать на них или нет. Он мог и отказаться. На нём бы как и сейчас до конца жизни был бы проклят слежение, а он мог бы ходить куда угодно в поисках того психа, который согласился взять на работу человека прожившего 18 лет в пекле. Так себе выбор, но он всё же был. И Оливер принимал решение идти в ЗАП только потому, что для него это и правда было лучше мирной жизни. Без стрельбы и периодически шквалившего адреналина он, наверное, сошёл бы с ума, а так чувствовал себя отлично. Не то что в первый год, когда от мирного существования на стену лесть хотелось. "Не твоё это дело", говорил он в итоге Питеру, глядя в глаза. Он хотел сказать уже о приговоре и привести его в действие, но Питер не унимался. Превышение служебных полномочий это преступление, заявил Питер. Когда об этом узнают, тебя не отправят уже в ссылку, а бьют на месте. Да ты что? спросил Оливер, сдерживая смех. Слышать такое от того, кто только превышением и занимался, было смешно, но и говорить ему об этом не хотелось, смысла не было. Да, Заявил Питер и снова выстрелил, теперь уже целясь в голову. Но Оливер уходил от выстрела, уклоняясь в сторону. Это было несложно, если в такой темноте можешь увидеть, как летит пуля. Просто шаг и поворот, и она врезается в стену, но и Питер это понимал. Следом за выстрелом он делал выпад и пытался вогнать короткий нож в бок, как раз в щель между пластинами и под самое рёбра. Видимо, надеясь, что сможет после этого уйти, но Оливер бил кулаком по ножу, хватал Питера за руку и ломал её быстрее, чем осознавал, что делает. В всякий раз, когда его пытались так поймать, в нём просыпалось что-то от бешеного Олли, который ненавидел удары в спину и никогда никому не позволял бы всадить себе нож из-под тишка в бок. Питер не закричал от боли, только зашипел и глухо застонал, а Оливер отбросил его в угол тупика, приложив плечом о стену. «Чтобы теперь уже точно не дернулся». Пистолет и нож он ногой откинул куда подальше, чтобы этому безумцу не пришло в голову снова за них хвататься. «Ты еще поплатишься за эту месть!» – простонал Питер, прижимая к груди сломанную правую руку. «Кому ты нужен?» – спросил у него Оливер, закатывая глаза. «Ты и без моей мести заслужил смерть. Согласно постановлению 365С военного трибунала земной армии правопорядка, — За измену, превышение полномочий и пособничества в совершении преступлений вы, Питер Дэвиш, приговариваетесь к смерти, — сообщил Оливер, поднимая руку и мгновенно стреляя тонким лучом бластера Питеру прямо в центр лба, обрывая его жизнь ровно в тот миг, когда ужас и осознание искажают его старческую гримасу. — От меня это тебе за Дориана мысленно добавляет шеф, который видел весь перечень нарушений, в которых Питер был признан виновным. Там было много интересного, начиная контрабандой, заканчивая интригами на Майкане и убийством бывшего коллеги, за которое отдуваться пришлось Дориану. Даже в поджоге, за который сослали Ирона, хоть и косвенно, но был виновен Питер. Он нашел тогда исполнителя и лично заплатил ему за проделанную работу, явно считая себя безнаказанным. Только злиться на него всерьез у Оливера не получалось. Он был слишком ничтожен для злости. Красная метка погасла, и Оливер поднял браслет связи, чтобы спокойно отчитаться. «Час двадцать три. Планета Ринд. Приговор Питера Дэйвиша приведен в исполнение. Нужна бригада для ликвидации тела». Он знал, что сигнал будет принят мгновенно. А координаты считаны с его чипа и браслета, потому отходил в сторону и снова курил. Теперь уже в ожидании парней в костюмах, которые замотают тело в пленку и эвакуируют в далекий крематорий ЗАП где-то на земной базе, где именно Оливеру было все равно. Но он курил и просматривал сообщения от родных. Карин писала ему о выставке роботов, с которой буквально два часа назад вылетела домой. Она сейчас разрабатывала простые искусственные интеллекты для бытовой техники, и ей это безумно нравилось, будто она никогда и не летала. Сестра ругалась на мужа, который опять пропадает в больнице на работе и не в своё дежурство. Какой подлец. Только Оливер понимал в этом споре не Литу, а Берга, что променяв службу на диплом врача, таскал свою трость, сражаясь с внезапными приступами хромоты и цеплялся за людскую жизнь всякий раз, когда её надо было вырывать из рук смерти. На Лите Берг просто не рассказывал о своих пациентах, как и Оливеру, Ему он иногда признавался, что кого-то потерял, и тогда они оба молчали пару минут за человека, которого Оливер даже не знал, да и значения не имело, как его звали. Главное было другое, а не оба. Каждый по-своему спасали жизни от разных вещей, разными путями, но спасали. «Девочки капризничают, а я одна. Мы вообще должны были с ними идти в кино, а в итоге вместо нас пошли родители», — ворчала Лита в сообщении, ругаясь на Берга. Это было пару часов назад, и Оливер уже не отвечал на это, зная, что Берк уже давно вернулся домой и угомонил жену. Как друг угоразд дело вляпаться в отношения с его сестрой, Оливер даже не понял. Он решал свои проблемы, развозил жетоны, общался много и с Бергом, нередко говорил с сестрой, а потом застал их целующимися в гостиной и вымотерился, сначала от увиденного, потом от разряда. Но он не был против их отношений, просто не понимал тогда. Ты ещё пока в госпитале лежал, мы как-то сблизились, признался потом Берг. Отец, конечно, ворчал из-за выбора Литы, но всерьёз не спорил. Ему не нравилась дружба Берга с Оливером, военное прошлое, какая-то непонятная хромота, психических проблем в семье Виллиему Виннеру хватило уже с лихвой. Но Лита так решила и вышла замуж за отставного капитана патруля, который на четвёртом десятке решил идти в медицинскую академию. Потому что, видишь ли, это его призвание, а всё, что было до, просто дурь. Летать с Берг не хотел. В Майканской больнице был счастлив и не возмущался, когда родной отец, будучи начальником, чихвостил его не то, что за пациентов, а даже за криво поставленные запятые. Литу и детей Берг тоже любил. Да и ворчала Лита на него вот в таких письмах, а потом встречала его, ругалась пару минут и подставляла щёку для поцелуя. Она его понимала, Но ей надо было покудахтать, как говорил Берг. За что, конечно, получал кухонным полотенцем по спине, но с такой силой, что иногда просто не замечал этого. Жить всем вместе им было как-то проще. Они собирались в гостиной, могли сидеть в общей большой кухне, а могли прятаться в своём крыле и втихаря жарить там яичницу на своей маленькой кухоньке. По крайней мере, Оливер с Карен частенько делали именно так, когда у них было время побыть вдвоём. У них всё тоже было как-то непросто. Но последние 3 года они даже не ссорились, окончательно разобравшись, что действительно нужны друг другу, несмотря на скверные характеры, ломанную психику и сложный график работы. "Я люблю тебя", писала ему Карин перед сном отдельным сообщением каждый день. А он отвечал ей, когда заканчивал работу, даже если это глубокая ночь и на другой планете. "Люблю тебя", набирал он ей и отправлял, тут же получая новое сообщение, но уже от деда. Свяжись со мной, как сможешь, у меня есть для тебя важные новости. Было написано там, и Оливер сразу нажал вызов. Привет, что-то случилось? Я как раз только закончил, сообщил он Симону, когда тот ответил. Последнее время за деда Оливер очень волновался. В свои 97 Симон Финнер не хотел жить с семьёй и говорил, что он привык один, с земли перебрался на Фолкон планету не так далеко от Майкана и работал там в местном техническом университете, возглавляя кафедру космической аэродинамики. Он, конечно, говорил, что все с ним в порядке, но Оливер понимал, что за последние годы он сильно постарел, осунулся, но от работы отказываться не собирался. «Жить до 120, согласно мнению ученых, легко», — говорил он обычно. «А до 150 намного труднее, а мне еще и 100 нет. Я молод и полон сил». В силах Симона Финнера Оливер не сомневался, а вот про молодость ему казалось немного преувеличением. Как бы, наверное, и не случилось, не уверенно, что обычно для него не характерно, ответил Симон. Просто я должен тебе кое-что показать. Ты сможешь прилететь ко мне в университет. К этому утру, уточнил Оливер. Чем раньше, тем лучше, это правда важно, ответил Симон. Только не спрашивай, о чём речь, я не могу об этом говорить. Да и это видеть надо. Хорошо, буду утром, ответил Оливер. А ты отдыхай лучше. Не смогу, уверенно сказал Симон, но пояснять ничего не стал. Жду тебя утром, сказал он и отключил вызов. Всё это было странно, но Оливер точно знал, что если бы дело было со здоровьем, ему бы уже сообщила Лита, потому что компьютерная система деда та самая дура настроена сообщать именно Лите о любых внезапных изменениях, а Лита бы написала ему, позвонила Бергу и подняла бы тревогу. По крайней мере, 3 года назад, когда у Симона сильно поднялось давление, она за 3 минуты подняла настоящую тревогу такую, что через 3 часа Оливер был уже на Фалктоне, просто потому что он один мог перемещаться между планетами на своём личном транспорте. Хотя считалось, что одноместные скоростные капсулы космического режима только для руководящего состава. «И киборгов!» – обычно добавлял Оливер, не рассказывая никому, что такую привилегию получил после парочки сложных заданий, быстро решив большие проблемы. Просто если бы его родные знали, в какие неприятности он порой добровольно влезает, то, наверное, не отпускали его с таким спокойствием на задание. Один дед, казалось, все и так понимал, но помалкивал, обязательно разговаривая с ним после самой хлопотной работенки. Оливер брал маленькой группой захваченные пиратами корабли, отбивал от бандитов заводы, в одиночку снимал группы террористов, уходя к ним в качестве парламентатёра, и всякий раз после мясорубки чувствовал себя чуть лучше, чем до неё, чуть живее. Охота на Питера такого эффекта не давала, потому он оставлял одно сообщение, то самое о дне рождения Вильхера Младшего и снова курил. Мальчишка уже носил отцовский жетон, прятал его ото всех, но в свои 7 знал правду про отца. Тот был героем эпохи, по защищая друзей, таких как дядя Оливер. Тот факт, что Вильхар попал на ZP3, защищая свою жену, так и не узнав, что она ждала от него ребёнка, а потом рвался к ней несмотря ни на что, когда-то сбил Оливера с толку. У него даже рука дрожала, когда он отдавал жене его жетон. Его больше нет спрашивала она со слезами на глазах. «Нет, но он был очень сильным и смелым человеком», честно говорил Оливер, и вздрагивал, когда молодая жена в слезах обнимала его, позволяя себе разрыдаться у него на плече. Обычно от него, наоборот, шарахались, понимая, кто он и откуда. Жетоны принимали, иногда вежливо приглашали на чай, чтобы узнать о родных, но дружить не хотели, в отличие от нее. «Если он считал вас другом...» Этого достаточно, чтобы я тоже могла вас так назвать, сказала Малика Оливеру и приняла как родственника, становясь действительно какой-то сводной сестрой. Карин к мальчишке на день рождения слетала и подарок от них отвезла, но этого всегда недостаточно. Оливер об этом помнил. Сначала к деду, потом домой, потом к Вильхеру, рассуждал он, но вспоминал ещё про одно дело и писал младшему брату Кастеру. Брату, о котором Кастер не знал. Тот был ещё школьником и теперь учился в Майканской школе на отлично, имея неплохие шансы вырваться из семейной безнадёжности. Как соревнование по стрельбе, малый писал ему Оливер, зная, что парнишка сам постесняется написать, хотя Оливер давал ему пару советов. С другими родными Кастера он видеться не хотел, особенно с матерью. Он даже радовался, что жетон Кастера остался у Виту, потому что узнав, как полученной свободой распорядилась его мать, Оливер хотел плюнуть ей в лицо. Она улетела с сыновьями на Майкан и вышла там замуж. Родила и оказалась снова в зависимом положении. К счастью только, новый муж у нее был не таким тираном и сыновей от предыдущих ее браков не избивал, а просто игнорировал. «И за это Кастер пожертвовал своим будущим?» мысленно спрашивал Оливер и не подошел бы к этому семейству, если бы самый младший не вышел сам. «Вы ведь Оливер Финнер?» – спросил он у него. «Он самый», – неохотно признался Оливер. Его на маяке часто узнавали, хотя он предпочёл бы оставаться неузнанным и незаметным, потому что отвечать на вопросы и вообще говорить обычно было трудно. А вы моего брата Кастера не встречали там, спросил мальчишка очень осторожно. А то братья о нём много говорили, а я с ним даже знаком не был. Но я был и горжусь этим, признался Оливер рассказав мальчишке про старшего брата, что и исчез в жерле вулкана где-то на краю этого света, а теперь иногда помогал со стрельбой и даже один раз ходил вместо отца этого шкодника к директору, чтобы прикрыть. Случайно встретил, предложил эту афёру и тут же провернул глазом, не моргнув, представившись другом семьи. Намыкание это работало. Он мог прийти представиться, и люди обычно забывали обо всём, путаясь между почтением и страхом. Часто этим пользоваться Оливер не хотел, но вот в таких случаях было можно. Никто не пострадает, а парню с глупым отцом разбираться не придется. Подзатыльник Оливер и сам мог бы ему вписать в подарок от покойного брата. С остальными родными он вообще не общался. Встретив их один единственный раз или не встретившись с ними вовсе. Жена Дональда не дожила, но его дети говорили, что она любила его до конца своих дней. Родители Роберта новостей тоже не дождались. Жена Тибальда давно жила совсем другой жизнью, и говорить о том, что этот урод умер, Оливер даже смысла не видел. А сестра Кирка решила, что безопаснее ничего не знать, чем встречаться с Оливером. Он ей просто написал, что Кирк ушел с Зиппи-3 живым и едва ли позволит взять себя живьем, потому что он боевой парень. «Он дурак, а вы никогда мне не пишите», — ответила она ему, на что Оливер только плечами пожал. Глупым людям он не товарищ и не помощник, пусть живут, как хотят, ну или не живут, как остывающий за его спиной Питер Дэвиш. «А вы долго?» — сказал Оливер, когда наконец-то приехали парни в желтых комбинезонах. «Сюда сложно проехать», — ответили ему. Оливер согласно кивнул, потушил сигарету и пошел с ними в тупик показывать тело. Белый, даже чуть синеватый Питер сидел у стены. На лбу у него была небольшая дыра с обугленными краями. Никакой крови. «Что ж вы ему глаза не закрыли?» – спросил один из парней. «Как будто это имеет какое-то значение», – пожимая плечами, ответил Оливер. «Так принято». Оливер только руками развел, давая понять, что его сейчас все эти традиции как-то не трогают, и сообщил. «Я пошел, дальше вы сами». Но от него действительно больше ничего не требовалось. Он просто должен был проконтролировать, что тело никто не увидит, а уж с его ликвидацией разберутся без него. Тёмными переулками Оливер выбрался из нищего квартала в район поприличней. Здесь кривые бараки сменились невысокими блочными домами, где жили в основном рабочие. Можно было двинуться дальше в центр, где были современные высотки с элитными парковками. Там, в центре, он мог бы оставить свою капсулу прямо на крыше дорогого отеля. Зап всё равно оплачивал все расходы, но там же он мог встретить и кого-то, кто внезапно его узнает снова начнёт задавать глупые вопросы или того хуже требовать интервью. Вы ведь лицо публичное, говорили ему. "Сказал бы какое я лицо, да у меня в браслете программа по запрету мата", отвечал на это Оливер, говорил дежурный без комментариев и уходил. Но эти короткие инциденты сбивали его с толку. Светиться в людных местах на других планетах, кроме Майкана, где его даже узнавай воспринимали немного иначе, Он не хотел, предпочитая тихие районы и маленькие гостиницы. Здешние, с своими блочными стенами, обшарпанными по углам, напоминали Оливеру Барак на базе демонов. Ему даже казалось, что диван тут такой же, как в том бараке, только без дырки, заклеенной изолентой. Но он сам её приклеил поверх целого дивана просто для антуража. А теперь, вернувшись, содрал и отправился в душ смывать себе все запахи. Диагностика физического состояния запущена сообщил ему компьютерный голос, мужской. Обычно мужчинам ставят женские голоса, а женщинам мужские, но это легко можно было изменить в настройках. От женского голоса Оливер постоянно дёргался, а жёсткий бас его скорее успокаивал. Не дожидаясь результатов диагностики, он снял линзы, закинул их в контейнер, потёр правое плечо как раз на границе, где заканчивается нормальное тело и начинается механическая часть и забрался в душ под почти ледяную воду. Его компьютерная система была настроена так, что она всегда молчала во время миссии, если только не могла дать подсказку, способную спасти жизнь. Ну или если сам Оливер не давал ей запрос. Оно и логично. Если бы вдруг эта скучная программа под руку начала говорить о витаминах, недостатке белка или снижении уровня какого-то там показателя из-за отсутствия полноценного сна, Оливер вообще бы на неё не соглашался, а терпеть её по утрам и после заданий можно было. Когда он выбрался из душа, система выдала ему большой список погрешностей и заставила принять целую жменю препаратов. Ради этой функции Оливер возил с собой сумку с витаминами, какими-то микроэлементами и прочей капсулированной фигнёй. "Как скажешь, шеф", отвечал он своей системе, выпивал всё, что ему велили даже не вникая, что там ему подсунули. Он уже привык, что после каждой миссии баланс каких-то там процессов нарушается, и какие-то там запасы в организме надо восполнять. Он просто кивал на все это и делал, как ему сказали, а бы снова резать не пытались. Операций с него уже хватило, а таблетки, даже самые гадкие, едва ли сравнятся с ничего, которым он периодически питался в пекле. После стакана капсул он натянул на себя вещи, в которых приехал, Не те драные шмотки, которые было не жалко, а нормальную одежду. Брюки, рубашка чёрный плащ, а вместо берц кожаные туфли, как у бизнесмена, а не вояки. Вещей у него почти не было: сумка с лекарствами, пара штанов и майка, вещь мешок для берц. Их он ценил больше всего, потому что когда-то делал на заказ, чтобы шипы на подошве были там, где он хотел, и металл украшал носки так, как он привык, напоминая те самые разбитые в пекле ботинки. Только их он и сложил нормально в вещмешок и уложил в сумку. Всё остальное вкинул как попало и покинул номер, оставив там даже купленную для задания одежду. Какой-нибудь нищий работник обязательно её подберёт и вряд ли посмотрит на дырку в штанах. Латку на такую дырку делать слишком просто, а толк в латах тут знают. Оливер это сразу понял по внешнему виду людей, умеющих по-своему выживать в цивилизации. Вместо того, чтобы предупреждать, что он уехал, он оставил внизу ключи подобие визитки. Это кое-напоминалку -то о том, куда именно за постой направить счёт. Такими тратами занимался специальный комитет при бухгалтерии ЗАП. Они предоставляли нужные данные и право тратить почти неограниченное количество денег. Правда, за все траты потом всё равно надо будет писать отчёт. Поэтому обычно Оливер тратился так только на гостиницы и иногда на аренду местного транспорта. Даже за парковочное место для личной капсулы он предпочитал платить из жалования, а не из командировочных, чтобы не отвечать на глупые вопросы. Почему вы оставили капсулу там, а не в центре? Зачем? Это имело какое-то стратегическое значение? Почему-то ответ так удобней и вообще-то дешевле работников комитета не устраивал. Они, конечно, гасили траты, но заставляли Оливера 5 раз закатывать глаза и обязательно доводили до мата. К гостиницам они тоже придирались, но реже, а к дешевым почти никогда, что тоже помогало делать выбор в их пользу. Меньше всего Оливер хотел, чтобы его кто-то трогал, по любому вопросу. Поработать это всегда пожалуйста, что-то объяснять, давайте без меня. Закурив, он пошел в сторону завода, что располагался в двух кварталах отсюда. Там на крыше одного из складов стояла его капсула. Такая условная аренда ему почти ничего не стоила. Его начальник просто отправлял уведомление, что надо принять сотрудника ЗАП в такое-то время. Всё. Теперь его по коду с браслета пропускала охрана на проходной, а задачана спрашивая, может ли он без заведующего складом попасть на крышу. Лестницы ведь там нет. "Я сотрудник ЗАП", устал ответил им на это Оливер. "Я могу забраться куда угодно". О том, что он ещё и киборг, он благоразумно не говорит. Скрыто механизмы в его механических ногах тоже. Мне зачем это знать случайным лицам, а вот про ЗАП знать можно. Он всё равно не засекречен. Факт его службы был озвучен самими верхами ЗАП в своё время. Да и пытаться на него как-то влиять никто не станет. Он исполнитель, он оружие ЗАП, а не его голова. У него нет каких-то тайных знаний. Он знать не знает, кто именно его начальник. Он просто подписан как командующий отделом 37. Оливер даже не знал, что такое это самое 37. Есть ли в нём какой-то смысл или это порядковый номер? А если порядковый, то сколько вообще есть отделов? Ему было всё равно. Поэтому он был лучше других. Держался принципа не задавать лишних вопросов. Он их даже самому себе не задавал. Просто выкидывал окурок на проходной и шёл к ангару. Одним прыжком взлетал на трёхметровую крышу, тяжело и шумно приземлялся туда и спешил к своей капсуле. С возвращением, сообщил ему мужской голос автопилота. Его в женском амплуа Оливер тоже не выдержал. Режим ручного управления, скомандовал ему Оливер, не дожидаясь запроса маршрута. Он очень редко позволял искусственному интеллекту водить капсулу. В его качестве он не сомневался, знал, что сойти с ума в полёте он не может. Но странным образом успокаивался, взявшись за штурвал. Водить одноместную капсулу ему было совсем не страшно. Он знал, что никто не пострадает, а если приходилось кого-то вести, всегда нервничал и предпочитал автопилот. Карен в таких случаях он врал, что просто хочет с ней поболтать, а руки у него не дрожали бы, будь они не металлическими, и не вздрагивали от воспоминания о посадке корабля Авангард на базе Зен. Если бы там кто-то пострадал из-за этой безумной посадки, он, наверное, не сел бы за штурвал никогда. А так, закидывая сумку, он занимал место пилота, разминал короткую шею, зевал и запрашивал себе ещё дозу нейростимулятора. Компьютерная система, отвечающая за его здоровье, не возражала, поэтому он получил свою голубую таблетку и стартанул, не прощаясь с этой богом забытой планетой. Его сюда ещё наверняка принесёт какое-нибудь дело потому что в таких местах и случается большая часть неприятностей, но это будет потом. А сейчас он разгонялся, отправляя уведомление о собственном маршруте. В случае, если он может кому-то помешать, искусственный интеллект ему сообщит, но он присылал лишь уведомление о необходимой осторожности при снижении на фалконе, потому что коридоры пояса астероидов имеют динамическую подвижность. Свяжитесь с оператором в случае, если будет необходим проводник, гласило сообщение. Но Оливер только кивал ему в ответ, как будто это мог кто-то заметить, и направил капсулу резко вверх, буквально вырываясь из планетной атмосферы и мчался дальше, облетая крейсера и пассажирские корабли. Если бы капсула была способна на гиперпрыжок, он добрался бы до فالкона за пару минут. Но она была слишком маленькой и простой для такого рода техники, поэтому приходилось тащиться на около световой скорости, жалея, что он не раздобыл себе перед полётом кофе. Ничего, дед всё добудет и кофе, и бутерброды, и даже шоколадку на десерт, подумал Оливер, сам себе усмехаясь. Сам он как-то равнодушен был к шоколаду, но с дедом разделить толстую плитку горького, запивая чаем, было какой-то странной традицией из детства. Только шоколад там был слаще, и в чай коньяк никто не подливал. В полете он просто отдыхал. С привычной легкостью миновал коридор пояса астероидов, по сути, влетел в одну из труп, убедившись, что проход свободен, пролетел по ней и снизился над одним из самых крупных городов, выросшим вокруг главного технического университета человечества. Тут когда-то учились и Виту, и Мартин, а еще именно тут Виту писал свою первую научную работу и даже читал потом лекции. Все это Оливер знал из личных дел бывших товарищей, которые ему позволили прочесть. И хоть понять многое из сухих фактов не получалось, но Оливер зачем-то их все запомнил и хранил в голове вместе с воспоминаниями. Забывать он ничего не хотел. Где-то в этом здании когда-то ходили уничтоженные из памяти этого места двое. Я скоро буду на месте, сообщил Оливер через браслет деду, отправив голосовое сообщение. А сам, сделав круг вокруг университета, пролетел над полем для разных спортивных игр. Над парком, где уже лениво бродили студенты, начал снижаться. Где оставить капсулу вопроса у Оливера не возникало. У Академии была своя парковка, а там было место для Симона Финнерера, которая постоянно пустовала, если только к нему не прилетал внук. Приземлившись на одну из десяти посадочных площадок, обозначенных белым контуром, Оливер выпрыгнул из капсулы, не забирая сумку, и стал перед собственным транспортом. Стоило его левой ноге оказаться на белом круге, как перед ним возникла голографическая интерактивная панель. Указав на ней номер парковочного места, он ввёл рабочий пароль деда и отдал капсулу местному искусственному интеллекту. Тот сам уже опускал капсулу под землю, пряча в нужную ячейку, чтобы по запросу вернуть капсулу обратно. Ой-ой, как вы нагло нарушаете правила, молодой человек, неожиданно сказал Симон Финнерр, намекая на введённый пароль. Оливер спокойно обернулся. Он видел человека у парковки, но не обратил на него внимания, потому что где-то обычно его не встречал. Оливер сам поднимался к нему в кабинет, махнув рукой секретарше. А тут Симон пришёл, и ещё и притащил ему кофе. Принимая одноразовый стаканчик с эмблемой университета, Оливер спросил: "Ну и как эта твоя дура позволила тебе взять два кофе?" Он кивнул на второй стаканчик, что был у Симона в руках. Тот в ответ усмехнулся попросил студентов о взять два, признался мужчина и сделал глоток первым. И после этого я нарушитель, с улыбкой спросил Оливер, пробуя крепкий напиток, который сейчас ему был жизненно необходим. "Ну не я же", смеялся Симон и разворачивался в сторону университета. Как всё прошло? Он всегда так спрашивал про работу, интересуясь в первую очередь состоянием и эмоциями Оливера, а не заданием. Без осложнений, следовал ответ, который значил: я цел и ничего особенного не чувствую. Мусор убран, можно и поесть? внезапно уточнил Симон. Он наобернулся на внука, и Оливер прищурился на миг, подумав, что это звучит как-то странно, но дед не мог ничего знать о задании, поэтому Оливер ответил только про еду. Поесть самое время. Хорошо, но мы пойдём не сразу ко мне. Я ведь не показывал тебе стену почёта. Нет, а зачем? на растеряна спросил Оливер. Сегодня это важно, уклончиво ответил Симон, но связался с секретаршей. Моник, раздобудь, пожалуйста, пару сэндвичей для меня и Оливера. Мы будем через 10 минут. Кофе тоже добыть? уточнила Моника весело. Нет, его мы уже добыли, ответил Симон, salutуя стаканчиком словно Моника, та самая Моника Эберли, могла увидеть эти действия. Почему она работает здесь, и еще и обычным секретарем, Симон не знал. Ему нравилась эта женщина, с ней было легко и просто. А уж какие задания она тайком выполняет для ЗАП, его не касалось. В конце концов, пока во главе ЗАП стоял Франк Стеллбахер, Симон не видел смысла волноваться ни за честь Моники, ни за кровь на руках внука. Все, что они делают, явно на благо человечества, так или иначе. Даже с убийством Питера Дэвиша Симон был согласен и радовался, что Фрэнк его предупредил, только не представлял, как после такой встречи с прошлым Оливер переживёт вторую. Но он просто отключил связь и пробираясь мимо студентов, шёл быстрым шагом куда-то вглубь университета. Ничего не понимая, Оливер шёл следом, пил на ходу кофе и отмечал нервное желание закурить, как будто поведение деда пугало его больше любых вооружённых противников. А потом они дошли до стены И Оливер изумлённо выгнул брови, думая, как бы без мата и грубости спросить, что именно происходит. Стена почёта в университете была, как во многих других. Под неоновой надписью с названием факультета мерцали короткие зацикленные видео с портретами людей. Казалось, будто они улыбаются, но все эти люди не имели никакого смысла для него. 9 кафедр. Под каждой три фото под ними три самых именитых ректора, но в чём смысл, Оливеру было непонятно. "Смотри сюда", сказал Симон, показывая на пустой прямоугольник, в котором мерцала эмблема университета. Она вращалась между двумя фотографиями в самом центре отведённого пространства для кафедры энергетики. "И что это?", непонимающе спросил Оливер, нервно кривясь. "Это место Витура", неожиданно признался Симон. Я знал, что он тут когда-то был, но когда всё уничтожили, фото тоже убрали, дрожащим голосом стал говорить Симон. Я когда пришёл сюда работать, узнал, что кафедра оставила пустое место и повесила квадрат в центре. Он раньше с краю был, но всё же молодой, зелёный как-то неприлично в центр. А потом я об этом забыл, а сегодня, знаешь, прихожу, смотрю, всё ещё квадрат подумал, может, совпадение, зашёл на кафедру, а новый заведующий сказал, что так будет всегда. Раз уж из истории кого-то вытерли. У него дрожал голос, и он внезапно умолк, как будто собственных слов испугался. А почему это важно сейчас? осторожно спросил Оливер, невольно хмурясь и напрягаясь всем телом. Он забыл про кофе. Он слушал деда, смотрел на этот квадрат и не понимал, Зачем всё это происходит, а от того нервничал до дрожи в каждой мышце. Я получил от него письмо этой ночью, признался Симон. Оно пришло мне на почту, как будто с его рабочей почты, словно её не заблокировали и он хотел, чтобы ты тоже это увидел. Там видео и файлы. И... Симон замолк, потому что сам не мог понять, что он хочет сказать. Он испытывал столько всего, что слова в голове путались и сбивались. «И почему мы тогда стоим здесь и смотрим на какую-то гребанную стену?» — спросил Оливер и даже не поморщился, ощутив легкий удар током от браслета. Он проходил по металлической руке и обжигал плечо, но другого слова для того, чтобы выразить то, что было у Оливера в голове, не существовало. «Я не знаю», — жалобно и виновата сказал Симон. Он-то не спал всю ночь. Он давно посмотрел пресланное видео, раскрыл файл, отнёс часть из них на кафедру энергетики, потому что там смогут оценить их лучше. Но внутри у него всё металось, как в лихорадке. Один из лучших учёных человечества жил непонятно где, изгнанный людьми, и всё равно отдавал им свою работу. Этого Симон просто не понимал, а главное, не мог отделаться от чувства стыда за такое человечество, не заслуживающее таких умов таких открытий, таких героев, которые иногда появляются, а потом оказываются за бортом. Покажи мне, что там, со стоном попросил Оливер, едва не раздавив стаканчик с горячим забытым уже кофе. "Да, идём", говорил Симон, брал себя в руки и спешил в свой кабинет. Оливер мчался за ним, запрещая себе обгонять деда и выбегать вперёд, хотя на самом деле был готов расталкивать людей захватывать рабочую почту старшего родственника, и неважно, что ему всё и так покажут. Когда они влетели в кабинет, там была Моника. Она ставила на стол тарелку с сэндвичами и собиралась принести чай, но Оливер, увидев её, рявкнул: "Выйди!" "На чай?" растерянно спросила Моника, дёрнув плечом. Обычно она нормально общалась с Оливером, коротко по делу и даже зная его прошлое, она не поверила бы, что он может быть грубым. А теперь он был готов наброситься на нее, а она не понимала, почему. «Потом чай», — ответил Симон, утешающе погладив ее по плечу. «Иди, все потом». Моника кивнула и вышла, понимая, что не ее это дело пытаться понять, что происходит у финнереров. Надо будет люди поважнее разберутся, а она пока разберет бумаги. Не в силах ни о чем думать, Оливер сел в кресло деда и просто ждал, пока тот, склонившись над панелью, откроет свою почту и включит видео, подписанное Оливеру от демонов. На большом экране тут же появилось изображение. На фоне блестящей металлической стены стоял Виту. Правую щёку искажал грубый шрам, и, видимо, мешал ему симметрично улыбаться. Левый уголок губ был чуть выше, это добавляло его улыбке коварства. Волосы он снова отрастил, но они были завязаны в хвост на затылке. На нём были чёрные джинсы, белая футболка вместо рубашки и пиджак, чёрный, атласный. Оливер догадался, что он дорогой, но не предположил бы, что он из последней коллекции бренда, который Виту когда-то любил. Я Витур Калибан, капитан демона. Ваш корабль захвачен нашим электромагнитным полем. Попытка сбежать уничтожит ваш корабль. Единственный шанс спастись это выполнить наши условия. Спокойно и уверенно сказал он в кадр, а потом усмехнулся веселее. С тебя, Оливер, полагается поржать, потому что я действительно вот уже 5 лет раза два в неделю заявляю подобную дичь, а потом требую денег, топлива, шлюх, ну и других глупостей по мелочам. Оливер посмотрел на деда. Тот сел в стороне, потому что уже всё видел, но побледнел так, словно правда видел призрака, но видел точно так же, как видит его Оливер. И это немного успокаивало. Хотелось, чтобы кто-то сказал, что это не бред, не галлюцинация, что это всё по-настоящему. Но верить оставалось ошарашенному, взволнованному взгляду деда, который явно хотел, чтобы кто-то сказал ему то же самое. Начну с главного. Мы знаем, как у тебя дела, в курсе, где ты сейчас работаешь, поэтому сразу говорю, скрывать факт этого послания не нужно. Можешь сразу начальству отправить, всё равно никто не отследит, где мы и откуда всё это было отправлено. Меньше всего нам хочется, чтобы у тебя были неприятности. Но рассказать тебе о том, что происходит, тоже хочется. Мы действительно назвали корабль демоном. И сейчас нагло грабим контрабандистов. Они, бедные, потом не могут сказать, что на них напали и отжали контрабанду. Мне их иногда просто жаль, но я всё равно получаю, что хочу. Один только раз мы украли стоматолога. Правда, заплатили ему, потом увернули. А он вроде даже не пожаловался. Хороший человек. Но имени я его не скажу. За ту историю, за чем он нам понадобился, очень даже. Мы нашли главный источник радиации на корабле. И это оказались прекрасные волчьи зубы. Виту рассказывал и почти смеялся, сцепив вместе ладони, как будто они просто болтают у костра, как когда-то давно. Будучи гениальными, волки устроили логово, как мы уже выяснили возле разрушенного ядерного реактора. Разобрали одну из защитных стен и порезали ее на зубы а потом благополучно умирали от проблем с кровью. Поэтому мы повыдирали все эти зубы и пришлось всем вставлять новые, особенно Ирону. Этот жук все еще жив. Мы заполучили нужные лекарства, хорошее оборудование. Иногда приходилось переливать ему кровь, но сейчас он у нас в ремиссии, чувствует себя отлично, но дрыхнет, потому что полночи ковырял со мной новый двигатель. Демона мы, конечно, уже пару раз перестроили, усовершенствовали, и он теперь у нас реально крутой корабль. Они та же стянка, который ты когда-то рулил. Кстати, ролит Джей Кирк. Он сначала ворчал, что это сложно, а теперь говорит, что всё херня. Чуть сложнее танка-бура. Кстати, Кирк, не скажешь пару слов бешеному Олли? Камера развернулась и показала Кирка за штурвалом. Он был огромен, лыс, небрит и говорил неизменно всё о том же. Нахуй, пусть идёт, сказал Кирк, показывая факт А потом обернулся с улыбкой, давая понять, что он, как прежде, считает Оливера другом, но говорил он о другом. "Давай просто никогда не будем пересекаться. Так будет лучше для всех". "На это точно", согласился внезапно Ярван. Оливер узнал его по голосу и только потом увидел в кадре. Ярван стоял в одних камуфляжных штанах с жетоном на груди, и мерцал красным искусственным глазом, вставленным на место дыры. Мартин в новых жёлтых очках кажется весел на нём мгновение назад, а теперь дёрнулся, смущённо творячаваясь. Придурки, со счастливой улыбкой подумал Оливер, а Виту сказал это вслух. Новые «Ну, придурки, конечно. Ярван просто посмеялся, махнув рукой, а камера снова показала Виту, расслабленного и спокойного. У нас всё хорошо, сказал он уверенно. Мы по-своему свободны. И, кстати, это видео снимает Зайна. Она теперь не прозрачная, у неё крутой рыжий парик. Если не знать, что она ИИ, можно принять за тёплую бабу. Виту в голову едва не прилетел туфель, но он успел увернуться со смехом. Ну да, всё ещё иногда пытается кого-нибудь убить. Туфлёй, например. Всех, кроме Кирка. Его она очень любит, а Мартин Ярика тоже. Добавил он при этом, как бы прикрываясь рукой, как будто это поможет скрыть его слова. Виту тут же возмущался Мартин где-то за кадром, а Ярван смеялся. Сначала над этим нелепым возмущением, потом над привычно членной шуткой Кирка, которую Оливер не расслышал, но всё равно улыбнулся. Короче, береги себя, а мы будем где-то рядом, сказал Виту и махнул рукой, давая сигнал об отключении камеры. Экран потух, а Оливер продолжал на него смотреть, а потом закрыл лицо руками и замер. Оливер, ты в порядке? осторожно спросил Симон, подойдя к внуку. Да, они такие придурки, ответил Оливер и выдохнул с улыбкой, смеясь от ещё одного антиматерного разряда. Ты много лет их знал? спросил Симон, глядя во влажные от слёз глаза. Кирка, все 18 лет, тихо ответил Оливер. Он почти не говорил о пекле, просто никому ничего не рассказывал. А остальные не спрашивали. А тут оно вырвалось само, и он стал рассказывать всё: про падение капсулы про ястребов, про клеймо на заднице, наркотический кактус убийства Ягпита, про демонов, Кирка про Зену, войну с Ярваным и последующий союз. Но рассказывал не как историю, а как бурю, которую он пережил со всеми страхами, сомнениями, удивлениями, которые остались до сих пор. Он говорил, а Симон слушал, только сходил за чаем и подсовывал внуку сэндвичи, ужасаясь кривому, сбивчивому рассказу. Блин, в итоге сказал Оливер. Прости, что я всё это наговорил. Я рад, что ты мне это рассказал, честно признался Симон. И рад, что это закончилось. Карина-то всё знает, почти всё, и Берг тоже. Со вздохом признался Оливер. Я рад, что они у тебя есть. Спасибо. Они помолчали, потом Симон рассказал еще о том, что кроме видео там еще проект нового двигателя. Он сказал, что ему все равно, кто будет автором, мол, отдайте его кому угодно, но название должно быть его, и никак иначе. Какое название? Двигатель астрономического рассеянного света. Дарс. В честь Кастера, значит с улыбкой сказал Оливер и полез во внутренний карман пиджака. Там вместе с сигаретами у него лежала тонкая магнитная коробка. Она выглядела как маленькая книжка из двух магнитных листов с желеобразной прокладкой, что буквально обнимало то, что хранилось в коробке, пряча от других. Открыв её сейчас, Оливер посмотрел на жетон с именем Витур Калибан. Сам Виту говорил, что не знает, где он, что потерял его, украли или само проебалось. Но жетон потом нашелся в кипе других, а куда его деть, Оливер не знал до этого дня. А теперь просто отдал деду без слов, а тот принял так же молча, зная, что это такое. Жетон с именем Оливер Финнер всегда был при его внуке, и все уже привыкли к нему. Шефский жетон носила Карин, а Берг сделал себе такой же, только нацарапал на нем один крестик, говоря всем, что это недописанный хуй. Я... Заберу себе видео, спросил Оливера осторожно, точно зная, что должен показать его Бергу и Карин, а возможно, ещё Малике и брату Кастера, чтобы тот знал, кого больше в жизни любил его брат. Симон кивал, понимая, что Оливеру виднее, что делать с этими кадрами.